Глава двадцать третья. И слушайте. Обе кареты в окружении стражи одна за другой подъехали к боковому входу. Конан гарцевал верхом рядом. Дверца распахнулась. Фалина с помощью лакея выбралась наружу, леди Дуэнья следом. Конан тут же подошел. «Вы не устали, дорогая?» обратился он к Фалине, сияя улыбкой. «Ах, вы такой заботливый!» пропела леди Гуин. «И вы с ней такая красивая пара!» Вот не было печали. Фалина искоса наблюдала за другой каретой. Вот стражники распахнули дверку. Гантер, не торопясь, вылез. Притопнул ногами по мерзлой брусчатке. Встретился взглядом с Фалиной. Коротко и мрачно посмотрел в упор и отвернулся. Это было невыносимо. Оттолкнув руку конона который сделал попытку ее удержать, она подбежала. Стражники двумя копьями преградили ей путь. Она схватилась руками за копья, крикнула. Гантер это не я клянусь тебе, то есть я я не нарочно это колдун прошел по моим следам. он видел нас обоих гантер. Если он решит, что она сдала его страже, это тоже невыносимо. О да, она виновата, конечно, лучше бы не возвращалась. Он предлагал. он снова взглянул, слабо усмехнулся, покачал головой. потом взгляд у него стал горячий, как расплавленный мед и ей пришлось вздохнуть глубоко и судорожно выдохнуть. К ним спешил колдун. «Вам нечего бояться, леди», — заявил он. «Мы разобрались, нам все известно. Этот человек больше не причинит вам неприятностей. Отойдите, леди». И он опять усмехнулся. «Он, Гантор, он смотрел куда-то позади нее, на Конона». Она быстро обернулась. «Да, Гантор и Конон буравили друг друга глазами. Казалось, искры сейчас полетят. И, кажется, они не видели пока еще кое-кого. Короля». Король стоял на лестнице выше, и двое лордов позади него. Король смотрел на них и на нее. — Ваше Величество! — воскликнула она и присела в низком поклоне, подхватив юбки. Монастырская дрессировка юных дев тоже на что-то годилась. Остальные тоже заметили короля и принялись кланяться. Кроме стражи и гантера, этот поклонился позже всех. С какой-то картинной сдержанностью и все с той же легкой усмешкой на губах. Король ответил ему кивком и холодным пристальным взглядом и стал спускаться. Он двигался легко, со звериной грацией почти неслышно. Остановился напротив Фалины. — Добрый день, Эссина Калани. Ваша сестра беспокоилась и уговорила послать за вами. Вам тоже полагается приглашение на кружевное состязание, которое затеяла графиня Карри. У вас все хорошо, а Зельма напрасно волновалась? И то... Как он небрежно и как-то мягко упомянул Азельму, было немного странно. А он улыбался. «Да, ваше величество, но станет еще лучше, если вы исполните мою нижайшую просьбу». Ее даже в жар бросило от волнения. «Вот сейчас, если вы об отмене вашей помолвки, но нет и Иссина», — прервал ее король, не желая вмешиваться в настолько семейные дела. «Особенно, если учесть, что ваших родителей нет в живых. Их воля заслуживает уважения, не правда ли?» «О, Ваше Величество!» — она отважно взглянула прямо в глаза Ильярда. «Выходить замуж придется мне, а не родителям, которых я, поверьте, глубоко уважаю». «Ваше Величество!» — Конан поспешил подойти. «Моя невеста расстроена, и вообще ее нрав неустойчив, как известно. Прошу вас не придавать значения ее словам, Ваше Величество». «Убирайтесь вон!» — прошипела Фалина. «Я не с вами разговариваю!» «Прошу прощения, Ваше Величество, но он сам утверждал, что я наказание. Спросите Эсса Катчера, лорд конон не хочет на мне жениться, так зачем заставлять его страдать, Ваше Величество?» «Да, вижу, про неустойчивый нрав все правильно», — кивнул король, с любопытством глядя на девушку. Она разрумянилась, глаза сверкали, ей это очень шло. «Прощаю, расспросите», — сказал он, — но ответ вы слышали. «Нет, не вижу ни малейших оснований расторгать вашу помолвку. Ваш жених, человек разумный и хладнокровный, вам подходит чрезвычайно. Все трое этим славятся, верно?» «Разве вы можете с одного взгляда судить о том, что мне подходит, ваше величество?» — не выдержала Фалина, совсем убитая такой несправедливостью. «Вот и я о том же говорю». Заметил король гораздо холоднее. «Тем более не вижу оснований нарушать волю покойного барона каланя Он-то позволил себе больше взглядов в свое время, я полагаю». «Простите». Она поклонилась опять, ругая себя за несдержанность. И оглянулась. Гантор не сводил с нее глаз. «А он что подумал? Что она совсем дурочка, дерзит королю, в то время как он... О, пламя, что будет с ним? Зачем она просит короля о ерунде?» «Простите, что вообще заговорила об этом, Ваше Величество?» — сказала она быстро. «Я вовсе не этого хочу на самом деле. Клянусь, я выйду за лесного демона, не то что за лорда Троя. Если вы простите лорда Гантера и не станете его наказывать, умоляю вас». «Что?» — протянул король. «Даже так? Вы хорошо подумали?» Он непритворно удивился. И Гантер тоже. Даже рот приоткрыл от изумления. «Не слушайте ее, милор, девушка несет вздор!» — воскликнул он. «Я тоже так считаю!» — согласился король. «Я вроде не обещал вам исполнение желания, Сина. С чего это вы настаиваете? Вот выиграйте кружевное состязание, посмотрим. Половина приза победительницы — именно исполнение ее заветного желания. Все в ваших руках, Сина?» «Проводите Сину, леди Гуин. он кивнул Дуэнни. Та немедленно подхватила Фалину под руку, И хотела утащить, но девушка не сдвинулась с места. Она смотрела на короля, который больше не обращал на нее внимания, и на Гантора. И леди не стала настаивать. Наверное, ей тоже было интересно взглянуть на то, что произойдет между королем и пленниками. Король приблизился к гантеру Их теперь разделяли несколько шагов и опущенные копья стражи. гантер снова поклонился. Изящно, картинно. «Гантор Менуген к услугам вашего величества!» «Не думаю, что рискну воспользоваться», — уронил Ильярд. «Кто изменил однажды, не стоит доверия. Я не изменял моему королю и моей стране», — очень четко сказал Гантер, — «и не причинил ей вреда. Я попробовал совместить верность королю и помощь другу. Имел шансы на успех. Своей присягой ты отдал мне право решать, где вред мне и стране, а где польза. И знал, на что шел, верно? Да, милорд, я знал». И также знаю, что верных слуг найти проще, чем верных друзей. «Ты так считаешь?» — хмыкнул Ильярд. «Ну что ж, будем считать, что тебе не повезло. Верные слуги превзошли тебя в ловкости, а присяги дают не за тем, чтобы нарушать, даже ради друзей». «Моя голова в руках моего короля. Вот именно. И распрощаться с ней ты готов? Не сомневаюсь». «Готов, милорд. Хоть сейчас. Еще пару дней можешь ей пользоваться Ильярд опять взглянул непонятно, слишком пристально и, усмехнувшись, отвернулся. Фалина, слышавшая все, ахнула и пошатнулась. Теперь она была вне себя от ужаса. «Ваше Величество, умоляю вас, простите его!» Она оттолкнула руку на который хотел ее поддержать, и склонилась перед королем. Она трепетала, голова закружилась, и теперь Ильярд сам подхватил ее, поднял. Так плохо ей еще не было никогда в жизни. «Все хорошо, Эссина сказал он уже не тем голосом, которым разговаривал с Гантером. «Вам волноваться не о чем. Эти неприятности никак вас не заденут. Понимаете меня? Ваша сестра уехала в город. Скоро она вернется, вы увидитесь. Отведите сину и покажите лекарю». Он подтолкнул ее к леди Гуин. «Вы, конон ступайте со мной». Он быстрым шагом направился к лестнице, и Конану тоже пришлось. Стражники окружили Гантера. Уходя с леди Гуин, Фалин оглянулась. Гантер как раз садился в карету. И опять взгляды их встретились, и горячий мёд на этот раз был полон горечи. Нет, нет и нет. Верить в такое было нельзя. Казнь за нарушение присяги? Да, за это казнят. И ей не послышалось, верно ведь? Леди Гуин, что сказал король? Что ждет Гантера Менугена? — Казнь за измену, как я поняла, — вздохнула леди. — но хоть не сейчас. Незачем отравлять праздник такими печальными вещами. Вас это действительно не касается, милочка? Эти мужчины, у них свои дела. Ох, младший сын графа Соля всегда был себе на уме и не в меру дерзок. Ее Величество еще не хотела включать его в ближний круг принца. говорила что доверяется такому дерзкому, и вот, пожалуйста. А остальные сыновья графа очень достойные молодые лорды. Сазельм и Фалина столкнулись на площадке между лестничными пролетами. Отступила, пропуская нескольких дам в красивых бархатных платьях. При этом едва не наступила на ногу леди Гуин. «Фалина, ты тут, наконец-то!» Одна из встречных дам была под вуалем и откинула его. «Азельма? Сестра?» Еще одно потрясение. «Ужасно!» Она не удержалась. Да, леди Гуин предупредила, но Фалина все-таки не представляла себе истинную степень ущерба. Непросто теперь было разглядеть на редкость привлекательные черты Азельмы калане Ужасные пятна бросались в глаза в первую очередь. «Ерунда!» Махнула рукой Азельма. «Это пройдет», — колдун сказал. «Леди?» Она поклонилась Леди Гуин и повернулась к своей спутнице. «Леди Диана, это моя сестра и сина Фалина калане Наверное, мы можем взять ее с собой и поговорим по дороге». «Ерунда, ты так считаешь?» – пробормотала Фалина. Если бы она не терзалась тем, что случилось только что у входа в замок, то, конечно, удивилась бы куда больше. Нет, уже не тому, как сестра выглядит, а насколько непринужденно она держится рядом с людьми, которым раньше и приближаться постереглась бы. И дорогому платью тоже, наверное. И она неуловимо изменилась вся. И дело было совсем не в этих пятнах на лице. «Леди Диана Кайс!» Невозмутимо представилась спутница Азельмы, лицо которой, кстати, показалось Фалине знакомым. «О, я не против, конечно, если сина Фалина не собирается участвовать в состязании. А то я слышала, что колдуны уже начали проверку участниц. Там вроде какие-то разногласия, и некоторые леди настаивают на дополнительной проверке. Это может затянуться». «Ты ведь не участвуешь?» Азельма взяла ее за руку. «За последние дни...» Проведенной вместе, у нее не было повода оценить ее как кружевницу. Но по некоторым репликам и общему отношению она уловила, что рукодельница сестра не слишком искусная. «Мне кажется, придется». Та опустила голову. «Я должна участвовать, а ты мне король не разрешил. Прости, я бы загадала желание для тебя. Но она сжала ее руку, говоря взглядом, «Мы что-нибудь придумаем непременно». Она знала пока лишь об одной проблеме сестры — о помолвке с лордом Троем. «Да-да, король приказал Иси участвовать в состязании», — вмешалась леди Гуин. «Нам надо поторопиться. Вы говорите, что участница уже осматривает колдун?» На обезображенную девушку она смотрела с брезгливой жалостью. «На минутку. Нам надо сказать друг другу пару слов». Азельма кивнула леди Диане, взяла сестру под руку и поднялась с ней выше по лестнице. «Ничего страшного со мной не случилось», — тихонько сказала она Фалине. «Сначала я испугалась, это верно, но уже успокоилась. Колдун обещал, что это само излечится». «И ты готова простить?» «О, сестричка, сейчас не до этого. Послушай, король знает, что ты была ночью с кучером у горячего ручья. Он обращался к колдуну, чтобы проверить, все ли с тобой в порядке, ведь ты не появилась на балу, и теперь король, боюсь, думает о тебе неправильно». Она кратко пересказала все, что случилось, а потом выслушала такой же поспешный рассказ Фалины. Про чуланы волков, про невольный ночной визит в старошку, про возвращение конона и про то, что благодаря предательнице Луне колдун с кононом разглядели их с Гантером на пушке И про то, что теперь ожидает Гантера. Нет, про поцелуи и все прочее она не стала рассказывать. «Не может быть!» – ужаснулась Азельма. «Я не верю! Не верю что он лорд Гантер Менуген?» Не верю, что кроме казни нет другого выхода. Ты плачешь? Именно так. По щекам Фалины покатились слёзы. Настал момент, когда сдерживаться ей стало невмоготу. Она поспешно вытерла щёки и сказала просто. Я люблю его. Ты серьёзно? Ещё как. Если бы матушка не запретила мне учиться плести кружево, я бы точно выиграла это проклятое состязание. А теперь... Но я постараюсь. А куда ты так спешишь? «Не поверишь, как непросто в последнюю минуту найти нитки для кружев нужного цвета и в нужном количестве. Мы уже объехали несколько лавок, но я лучше потом расскажу подробно». Она покосилась на Гуин, которая, кажется, навострила ушки, хотя разговаривали девушки очень тихо. «Знаешь, у меня есть дед, оказывается. Точнее, прадед. Он дед мамы, богатый и знатный. Но об этом я тоже расскажу потом. Я пока сама в это не верю. А ты иди, тебе пора. Желаю удачи». — Тебе тоже, сестричка. — Ах да, вот, возьми. Фалина достала из кармана и вложила сестре в руку кошелёк с шишкой. — К тебе фея добрее, как я вижу. Попроси её очистить тебе лицо. И попроси у неё большую бородавку на нос тому, кто в этом виноват. Девушки обнялись и разошлись в разные стороны. Обе их ждали и с нетерпением. Идя за леди Гуин, которая теперь принялась рассуждать о важности кружевоплетения для благородных девиц и как это способствует развитию лучших качеств, Фалина вспомнила, где видела эту леди Диану Кайс. Она приехала в королевской свите, верхом, в роскошном костюме, с драгоценными перьями на берете и на встрече стояла среди самых важных особ. А только что она терпеливо ждала, отвернувшись к окну и давая возможность им с Азельмой поболтать. и держалась с ней как с равной. Как странно.